Подобное явление имело место 25 или 30 лет тому назад в Шотландии, благодаря возникновению новых банковых учреждений, почти во всех сколько-нибудь значительных городах и даже в некоторых деревнях. Последствия этого были те самые, какие я только что описал. Почти все дела страны ведутся теперь на бумажке, которые выпускаются разными банковыми учреждениями, и с помощью которых совершаются покупки и платежи всякого рода. Серебра почти не видно, разве только при размене 20-шиллинговых банковых билетов, а золото встречается еще реже. И хотя эти различные компании вели свои дела и не совсем правильно, так что потребовался особый акт парламента, чтобы упорядочить их, тем не менее страна извлекла большие выгоды из их операций. Меня уверяли, что торговля Глазго удвоилась в течение каких-нибудь 15 лет со времени учреждения здесь первых банков, а торговля Шотландии более чем учетверилась со времени учреждения первых двух общественных банков в Эдинбурге, из которых один, так называемый Шотландский банк, был учрежден актом парламента в 1693 году, а другой Королевский банк королевской грамоты в 1727 году. Я не стану утверждать, что торговля Шотландии вообще, или города Глазго в частности, расширилась в такой короткий промежуток именно в такой большой пропорции. А если она и сделала такие быстрые успехи, то они были слишком велики, чтобы позволительно было приписать их влиянию одной только этой причины. Но все-таки нельзя сомневаться в том, что торговля и промышленность Шотландии сделали в то время весьма значительные успехи, и что возникшие в то время банки во многом содействовали этим успехам. Большая часть банков и банкиров выпускает свои банкноты главным образом при помощи дисконтной операции, то есть выдавая вперед деньги по векселям, ранее наступление срока платежа, Причем из выдаваемой ими вперед суммы они удерживают в свою пользу законный процент по расчету времени, остающегося до срока. При наступлении срока банк получает всю выданную им вперед сумму, а удержанный процент составляет его чистую прибыль. Банкиру, уплачивая купцу, вексель которого принимается к учету не золотом или серебром, а своими билетами, получает ту выгоду, что может расширить свою дисконтную операцию на всю сумму своих билетов, какая, как он знает, по опыту обычно находится в обращении. А это дает ему возможность получить в свою пользу настолько же больший чистый барыш на процент